12. Берёзов открыл глаза и почувствовал, что оковы уже не держат его. Он тут же рывком вскочил на ноги, готовясь вцепиться в рукопашной схватке с Лемуром или Ферзьём, но ни того, ни другого рядом не оказалось. Исчезла и нелегальная лаборатория, и тело ветра, и издающие отвратительные крики птичье стая, только что кружившая над головой. Иван понял, что находится где-то совсем в другом месте, среди пожухлых и корыстных синюшных кустов с жёлтыми потёками и замер, внимательно оглядывая окрестности. Вокруг было тихо, лишь в десятки метров справа, за сине-жёлтой берёзой, негромко потрескивала чистая и аккуратная полянка. Едва берёзав посмотрел на неё, тихий треск прекратился.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 Как он здесь оказался? И где подпольная лаборатория? Где ферс с лемуром? Он непроизвольно схватился за рукоять заткнутого за пояс пистолета. Пистолет? Берёза вытащила ПС. Откуда он у него? Его табельный грач лемур забрал вместе с латником. В памяти смутно всплыла картина. Иван обыскивает какой-то труп в поисках запасных магазинов и кладёт их в карман. Он сунул руку в наведренные карманы и извлёк пару снаряжённых магазинов. Они действительно там были. Странно. Так что же всё-таки произошло? Они с Лемуром добрались до подпольной лаборатории, но войти так и не смогли. Лемуру ударило по голове сзади, и Берёзов пришёл в себя лежащим в оковах. Потом появились ферзь с ветром. Лемур убил ветра по команде ферзя, а Потом с Алманской что-то говорил о том, что во всём обвинят Берёзова, затем начался выброс. Нет, сначала Лимур вложил ему в карман мембраны шестого чувства, чтобы сделать приманкой для голодного зверья, только потом начался выброс. Иван получил разряд от какой-то аномалии, что ли. Он потряс головой. Вспомнить не удавалось. Память подсказывала, что было больно. Очень больно. Похоже, порвалось лёгкое, оказалась повреждена почка, что-то ещё, и было тяжело дышать. Сильно мешало кровотечение из горла. Берёзов ещё раз осмотрел себя. Камуфляж был его, это точно. Он пользовался им второй год и мог узнать не глядя по одному лишь ощущению того, как форма сидит на теле. Но никаких следов крови на одежде не видно.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 И странный солдат во фронтовой военной форме. Нет, не так. Сначала собака огромных размеров, чёрная, как антрацит. Потом солдат с ППШ-41. Странный сон. И только потом девушка в сарафане, волосы нежно-соломенного цвета, собранные в косу. Она ещё носила её через плечо, очень длинная коса. Девушка во сне что-то говорила берёзовую, кажется, что-то забавное.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 Это означало, что из его памяти выпало как минимум несколько дней. Надо выяснить какое сейчас число, возможно, месяц, но не это главное. Главное отыскать ферзя или мура. Для этого прежде всего необходимо выбраться отсюда. Берёзов осмотрелся. Вдруг в двух шагах от него шла узкая тропка, уходящая в попырчатые заросли. Идти надо туда, в этом Иван почему-то был абсолютно уверен.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 Грязный синий мох с желчно-жёлтыми потёками ровно покрывал резиново-красную землю, и в зеленоватой полумгле мутных лучей голубого солнца берёзов не находил ничего, что можно было бы использовать в качестве пробника. Не патроны же швырять? Так точно умрёшь раньше срока. Если отстрелять пару другую гильз и пользоваться ими, тоже не самый разумный вариант. Звук выстрелов может привлечь к нему не самых дружелюбных попутчиков. Иванов усмехнулся. То ли дело во сне, там вроде бы солдат подарил ему радио. Ладно, из положения надо как-то выходить. Можно снять с ботинок шнурки и связать их в верёвку. Неакти какая длинна, но всё же лучше, чем ничего. И к ней надо что-нибудь привязать. Соберём импровизированную жучку. Её можно будет кидать перед собой, пока не сожрёт аномалия. Хоть какой-то шанс. А там, глядишь, по пути удастся подобрать чего-то ей на замену. Камни ей насобирать, ветку найти, от нее куски отламывать или еще что. Березов принялся шарить по карманам в поисках чего-то более или менее увесистого, что могло бы сгодиться в качестве пробника на первое время. В нагрудных и боковых карманах, как положено в подобных ситуациях, оказалось абсолютно пусто. Может, разрядить один из магазинов?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 В полуметре над землей велась воронка, с другой стороны медленно, словно старая черепаха, ползла крупная плешь, смещаясь вглубь леса по кривой дуге, как раз достаточной для того, чтобы обогнуть искрящееся пятно грави-концентратора. Не меньше дюжины других аномалий виднелись в ближайших окрестностях, и складывалось впечатление, будто кто-то нажатием кнопки мгновенно включил их повсюду в пространстве, Ещё несколько секунд назад бывшим совершенно чистым. По всему выходило, что Берёзов уже находится в самом безопасном месте. Он ожел руку и посмотрел на лежащую в ладони тёплую каплю ариадной, мягко пульсирующую красноватым свечением. На этот раз он не спал, и рядно было вполне реально. Что же произошло с ним после начала выброса? Откуда эти странные сны и вообще где именно он спал всё это время? Откуда-то издалека донесся едва слышный шум, и Иван замер, напрягая слух, прислушиваясь к глухому расплывчатому стрекотанию. Где-то далеко идет бой, и, судя по всему, довольно серьезный. Березов встал на ноги и отыскал взглядом тропинку. «Потом будем разбираться со снами. Сейчас пора заняться более насущными вопросами». Он взял Риадну в левую руку, пистолет в правую... Резким движением каблука затвор дослал патрон в патронник и пружинистым шагом двинулся по трапе на юг, аккуратно обходя ставшие видимыми аномалии.